Глава сорок восьмая. Что там с танцами сегодня? Да не получается у меня Аню отвезти, маму попросила. С подготовкой к экзаменам ничего не успеваю. Так, отбой. Я сам заберу из сада и отвезу на занятия. Как раз освобожусь пораньше. Форма в шкафчике. Такой краткий разговор был у нас утром. Два часа назад Адам черканул сообщение, что всё в силе, мне можно не переживать. Как же я ему благодарна. Он действительно активно участвует в жизни дочери. Как будто так было всегда. Даже удивительно. Дочери так нравится танцевать. Иногда думаю, что же мы раньше не начали. Ведь всё хорошо. Она счастливо улыбается. С энтузиазмом собирается на тренировки. Периодически рассказывает, что они делали, что другие девочки с ней дружат. Красота. Экран быстро моргает сообщением. «Адам, ждём тебя на парковке. Я». Как тебе благодарна, заканчивая. Он и за мной частенько заезжает, когда у него есть возможность, и продукты домой привозит. Звонит постоянно, пишет. У меня и правда складывается такое чувство, что нас в семье трое. Мы очень часто бываем вместе, гуляем, ужинаем, лишь только к вечеру разъезжаемся по домам. А на душе становится пусто. Адам теперь чаще всего пишет мне на ночь что-нибудь очень приятное или пикантное а я стараюсь или не отвечать вовсе, или строго свести к минимуму полупрозрачные намёки. Распрощавшись с ребятами из группы, бодрым шагом двигаюсь на парковку автошколы. «Мама, а мы тебя ждём!» «Так, нам некогда. Быстро занимаем свои места и едем навстречу приключениям». Адам в торопях усаживает Аню в детское кресло, фиксируя ремни безопасности. «А вам, принцесса, сюда» галантно берет меня за руку и подводит к переднему пассажирскому сидению хотя я чаще езжу сзади рядом с аней вы сегодня лакей сударь с энтузиазмом подхватываю его настроение да назови как хочешь лишь бы это закашливается короче поехали торопливо закрывает дверь на мои вопросы никто не отвечает адам и аня заговорщицки перешептывася Оторопились мы, оказывается, в торговый центр. Мне папа обещал мороженое лимонное и булочку. Папка, если обещал, всё сделает. «Так, ты голодная?» — торопливо уточняет у меня. Я твёрдо отказываюсь от ужина. «Тогда идём, нам нужна лестница или эскалатор». Рвётся вперёд. «Куда ты так торопишься?» «Узнаешь. До времени мало, Аня скоро уже устанет». Подходит к информационному стенду. «Адам!» — ласковый женский голос откликает и обволакивает нотками мягкости. «Привет, дорогой!» Я мгновенно напрягаюсь. К нашему спутнику уверенно приближается молодая девушка. Распущенные светлые волосы уложены мягкими волнами. Приятная внешность, глаза горят. Она радостно смотрит на Адама. «Как это я тебя разглядела!» — смеётся. «О, привет, Тань!» Лениво мазнул по ней взглядом, сосредоточенно возвращаясь к изучению стенда. «Да я тут слегка запутался. Ищу лестницу вниз». Девушка отзывчиво указывает пальчиком на эскалатор на стенде и кивает в сторону, куда нам нужно идти. «Всё, разобрался. Лучше нам с другой стороны зайти». Подходит ко мне и кладёт руку на плечо, уверенно притягивая к себе. «Ёль, это Таня. Очень меня выручала по юридическим аспектам». «Юля». Тут к нам подскакивает Аня и практически виснет на Адаме, перебивая. «Пап, ну скоро сюрприз». «Да, сейчас идём, солнце». Девушка тут же округляет глаза и смотрит на Адама с потрясённым любопытством. «Ого, какая у тебя большая разбойница! Не знала!» «Сам горжусь своими девчонками». В свете его недавнего развода слова звучат несколько странно и вызывающе. Но Адам ничего пояснять не стал. Я поздно спохватилась, что не поздоровалась с девушкой, и на мой нерешительный привет получила в ответ мягкую улыбку, сдобренную фразой рада знакомству. «А ты чего тут?» «Да у Вити сегодня собрание здесь. Он арендовал конференц зал на весь вечер. И я решила по магазинам пробежаться. А потом вместе с ним домой поедем». «А, а мелкие с тобой?» «Не, бабушки справила». Блондинка хитро улыбается, нам так тепло и по-доброму а до меня вдруг отчётливо доходит. Ведь я Адама подозреваю в связи с каждой женщиной, которая к нему приблизится. Возможно, не без основания, но где-то я явно преувеличиваю. Ладно, мы погнали. Мужу привет. На минус первый этаж мы всё же спустились по лестнице. Кто бы знал, что обещанный сюрприз, на который нам не хватит времени, если не поторопиться, — это ролики. И всё бы ничего, только Аня наотрез отказалась даже рядом стоять с этими штуками и начала капризничать. В итоге мы, не сильно расстроившись, рванули домой. А там меня ждал ещё один сюрприз. Юль, на минутку. Выйди из машины и заблокировав двери своего Порше, Адам, вновь пленив мою руку, уверенно тянет меня в сторону. Я подумал что тебе самой сильно напряжно заморачиваться с тачкой. Поэтому как-то так. «Ты хотела для практики машину?» Кивает в сторону.